Она одурманенно что-то пробормотала, когда он дотронулся до нее, повернулась к нему и в полусне чувственно притянула его к себе, обхватив крупными медно-коричневыми руками. Том Клайн, ведь в смазке, затопал по крыльцу своего дома на Барлетт-стрит, помахивая жестяным ведерком. Бен и Гарри Тагман вернулись в типографию, а Юджин в задней комнате на Вудстон-стрит Внезапно разбуженный мощным воплем Ганта, доносившимся с нижней ступеньки лестницы, на мгновение окунул лицо в видение порозовевшего голубого неба, нежных лепестков, которые медленно падали по направлению к земле. Горы были его хозяевами. Они замыкали жизнь. Они были чашей реальности вне роста, вне борьбы и смерти.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 Мальчик, который бежал среди скачущих телят, лохматая грязнуха в рамке двери с табачной жвачкой, прилипшей к подбородку, осыпанные мукою негры, разгружающие мешки из товарных вагонов у склада, человек за рулем ярмарочного автобуса в Сен-Луисе, прохладно губое озеро на заре. Его жизнь свертывалась кольцами в буром сумраке прошлого.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 Фанатичного прозелита религии случайности, за всей бестолочью, бессмысленными тратами, болью, трагедиями, смертью, смятением, неуклонная необходимость шла своим путем. Если малая птица падала на землю, озвука этого воздействовал на его жизнь, и одинокий свет, который падал на веское безграничное море на заре, пробуждал перемены в море, омывающем его жизнь». Рыбы поднимались из глубин. Семя нашей гибели даст цветы в пустыне. Алексин нашего исцеления растет у горной вершины. И над нашими жизнями тяготеет грязнуха из джорджи Потому что лондонский карманник избежал виселицы. Благодаря случайности каждый из нас — призрак для остальных и своя единственная реальность. Благодаря случайности...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 испанское ранчо Тройного Зеро. Монтгомери и его прелестная дочь выходили из своего личного вагона на железнодорожное полотно где-то на Дальнем Западе. И увенчанные замками от роги Грауштарка, казино Монте-Карло, дарящие груды золота и вечно синее Средиземное море. Матерь империй. и мгновенное богатство —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 срок которого истекал через два года, и значительно перестроила дом. Добавила большую спальную веранду на третьем этаже, пристроила две комнаты, ванную и коридор с одного конца, и удлинила коридор, добавив три спальни, две ванны и ватер с другого. Внизу она расширила веранду, устроила большую террасу под верандой спальней, пробила арку в столовую, чтобы использовать ее как большую спальню в мертвый сезон,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 За год до этого она положила в банк почти две тысячи долларов. Ее банковский счет почти достигал пяти долларов. Кроме того, она была совладелицей мастерской Ганта на площади. 30 футов по фасаду, которая оценивалась в двадцать тысяч долларов и приносила ежемесячно шестьдесят пять долларов арендной платы. Двадцать от Жанада, двадцать пять от водопроводной компании Маклина, занимавшей подвал.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 вишен, персиковых деревьев и несколькими акрами пашни, за которые Гант получал ежегодно 120 долларов арендной платы и которые были оценены в 50 долларов акр, а всего 5500 долларов. Два дома на Карсон-стрит и на Данкин-стрит, сданные железной дороги и приносившие 25 долларов в месяц каждый. Вместе они оценивались в 4500 долларов.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 а она собиралась быть на месте, когда начну делить пирог. Напротив Диксиленда, на другой стороне улицы, стоял Брауншвейг, добротно построенный двадцатикомнатный кирпичный дом. Мрамор для облицовки двадцать лет назад поставил сам Гант, паркетные полы и дубовые панели Уил Петленд. Это был безобразный викторианский особняк с выступающими мансардами,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 набухшие жирные сосцы раскормленных беременных свиней, масляные грибы, живых лососей, томленых зайцев, самовьи усы под восхитительным острейшим соусом, языки карпов, садовых сонь, верблюжьи копыта, чтобы они ели янтарными ложками в бриллиантах и карбункулах и пили из агатовых чаш, инкрустированных гиацинтами и рубинами, то есть имели бы все...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 широкими серыми брюками, шелковые рубашки в широкую полоску, такие же воротнички и пышные, свободно повязанные галстуки. Его жилеты были кирпично-красными в клетку, и вид у него был очень элегантный. Саймон и два его надзирателя явились в Дикселент, когда некоторые недоразумения в алтамонских отелях вынудились искать приюта в частном доме.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 Гант остановился, перехватил взгляд Хелен и вдруг, против воли, заулыбался. Господи, смелуйся над нами, засмеялся он. Мы не успеем оглянуться, как она разместит здесь весь Барноманский цирк. Тут по лестнице, исполненный сдержанного величественного достоинства, спустился Саймон в сопровождении своих спутников мистера Гилроя и мистера Фленегана. Оба стража были красные, и тяжело дышали, словно после какого-то значительного физического напряжения. Саймон, однако, сохранял свою обычную, безупречную, лощенную корректность. — Добрый вечер, — сказал он любезно. — Надеюсь, я не заставил вас ждать. Тут он заметил Юджина. — Подойди сюда, мальчик, — сказал он ласково.